Высшие эльфы издававируют в Светлых Богов, что автоматически делает их легитимной целью для всех сторонников Павшего. Более того, Ясный Город, стартовая ЛКЦ и столица Светлых Эльфов находится на границе Темных Земель. Сам город неплохо защищен от нападения сил сторонников не называемого. однако уже в соседних ЛКЦ могут встретиться любые порождения Эмманации Тьмы. Вы уверены, что хотите выбрать данную расу? Да, подтверждаю.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 Внимание! Чернокнижники являются тайными почитателями Павшего и тяготеют к темной стороне силы. Отношение к данному глазу среди светлых раз резко негативное. С вами откажутся общаться некоторые НПСы, управляемые эскимом персонажи, а многие торговцы при вашем виде заберут цены. После 10 уровня чернокнижнику предстоит определиться со специализацией «Некромат» или «Борыцарь смерти». Оба эти глаза ненавидимы светлыми, для вас закроются многие квесты и локации. Если вы по-прежнему хотите отыгрывать вышевеличисленные классы, рекомендуем выбрать тёмную, либо нейтральную разу. А вот хрен вам вгрызло. Некрас, мой любимый перс, ещё с пелёнок. Ну ладно, не с пелёнок, но со времён первых MMORPG, в которые я рубился бессонными ночами, страдая от вечно болящей шеи.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 Телосложение отвечает за количество хитпоинтов. Одна единица телосложения дает 10 единиц жизни. Значение всех характеристик отсвечивали сиротливыми нулями. Ну что ж, для настоящего наркомана процесс приготовления ханки не менее священен, чем самоупотребление. Приступим! Туповое решение для домохозяек – установить все параметры по 5 и наслаждаться золотой серединой. Я отмел сразу. Специализация – наше всё. Быть лучшим в своей нише, а не средним во всём. Предпочитаю узкопрофильный скальпель универсальным пассатижам. Итак, к чему мы стремимся? Кто такой некромант? Это кастер, то есть персонаж, использующий в нападении преимущественно магию. При этом некрас умеет призывать к себе в помощь различную нечисть.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 Конечно, лишние три минуты на поле посидеть лениво, но всё же не так критично, как закончившаяся, прямо посреди боя, мана. Окей, разобрались. Начнём с конца. Ловкость. 0 Надеюсь, из рук валится ничего не будет. На самом деле, 0 не делал из меня криворукого инвалида. Скорее, он назначал отсутствие бонуса к средним характеристикам моей расы. Сила. 3 Шмотки и выпавший из монстров лут на себе как-то таскать тоже надо. Да.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 Наличие камеры в капсуле меня не удивило, в наше время их имеют даже калькуляторы. На выбор также предлагался длинный список готовых портретов в различной степени слащавости и брутальности. Отметив некоторые из них галочками и выделив своё фото как основное, я пощёлкал микшером. Один из результатов рандомайзера мне неожиданно приглянулся. «Это был я, только в более суровом варианте, этакий старый солдат, не знавший слов любви».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 За спиной тощая котомка, на ногах видавшие виды кожаные сандалии. «Эльф-бомж, мда!» «Ну да ничего, прокачаюсь и буду в портенках от Версачи ходить, всем на зависть!» Вызвал меню персонажа и убедился, что одежда выполняет чисто эстетические функции. Никаких дополнительных статов не даёт, даже брания по нулям. Заглянул в сумку, фляга с водой до краюха хлеба. Заботливо выскочила подсказка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 На минуту я пожалел, что отпустил зайца-кролика с миром. Шашлык жевать всяко веселей, чем прошлогоднюю горбушку, но да не последней косой в лесу. Взгляд зацепился за помигивающую иконку вертсоединения. Раскрыл меню и расплылся в довольной улыбке. «Пинг. 3 миллисекунды. Потеря пакетов 0%. Тип подключения 3D. Без ограничения пребывания в виртуале». «Ес! Yes! Работает эта хреновина!»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 Она приведет тебя к цели. Мастер темной гильдии Ясного Города, Акилуму. Хм, мастер есть, а гильдии нет. После того, как я определился с расой, то внимательно изучил карту города. Готов поспорить на золотой зуб, что темной гильдии на ней нет. К сожалению, время жутко поджимало, и гуглить более подробно у меня не было возможности. А жаль.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 Даже весело светившее до сего момента солнце скрылось за локальной точкой. Да, мрачноватая будня некроманта. Прищурившись, я огляделся вокруг. А ведь это еще цветочки, ягодки будут потом. Всякие кладбища и умертвия, склепы и зомби. Учитывая местный уровень визуализации, не поторопился ли я, выбрав некраса?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 Но вот одна из теней в углу зашевелилась, и на меня уставились два разноцветных глаза. «Отшельник Грым?» Неуверенно спросил я, делая шаг назад, и ощупывая пространство за спиной в поисках хоть чего-то увесистого. В углу тихо заворчали, тёмный силуэт сделал шаг в мою сторону. «Твою же мать!» Я, наконец, нащупал у стены что-то ухватистое, замахнулся. «Обзовись, чудище! Тебе, блин, какой глаз больше дорог, жёлтый или синий? Сейчас отрихтую!» Тень скептически хмыкнула, и, сделав еще пару шагов, оказалась в пластье света. Невысокий седой гоблин, стряхнув паутину со штопанной хламиды, оглядел меня и неожиданно писклевым голосом приказал «Вейник на место поставь, воин. Развоевался тут». Шаркая с сандалиями и недовольно покачивая головой, гоблин обошел меня по кругу. «Юный эльф решил стать отступником и пойти дорогой павшего». Романтики захотелось, доказать, что не такое, как все. Так ведь часто ко мне неумирающие приходят. Да только вот мало кто из них в силу войти сумел. Неделю-другую помелькают в лесу, да и пропадают невесть куда. Нет в них воли и страсти настоящей. Я почтительно склонил голову. Уважаемый Грэм, родители не выбирают, не виноват я в том, что родился эльфом. А вот путь чернокнижника избрал вполне осознанно, и верю, что смогу вам скоро это доказать».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 Получена награда: Колено к зобирик. Ваши отношения с Францией Тёмного Альянса улучшена. Ваши отношения с Грымом улучшена. Встань, чернокнижник. Грым протянул мне руку, помогая подняться. И кинжал подбери, он-то как раз настоящий. Бери, не бойся, нет на нём крови. Доволен и тобой, порадовал старика. Однако всё же делом слова подтвердить придётся. Внимание! Получено новое задание. Доказать делом верность павшему 2. Тип задания. Необычный. условие выполнения. Вариативные. Награда неизвестна. Вот же! Не успокоиться никак. Может снова его ножиком порнуть Боюсь, правда, что парализацией уже не отделаюсь. Дотянувшись к кинжалу, я сосредоточил на нем взгляд. Клинок сумерек. Персональное приподнятие. Тип оружия. Курище. Одноручное. Урон от 1 до 8. Скорость 1.8. Прочность 80 из 80. Эффект. При атаке с вероятностью в 7% накладывает на цель дебаф. Дрожание рук. Замедляющий скорость атаки противника на 24%. А неплохой дракол. Какой-нибудь начинающий разбойник, или как его чаще называют в игре Рога, с ударением на первый слог.